Фонтан. В первый раз в Петербург попал. Город величественный, памятников много. Только мокрый, словно его помоями обрили. Но величественно. Вышел на Невской, растерялся. Кругом все люди, люди, и глаза у всех такие, словно смотрят. А хорошее у этого подлеца пальто. Вот бы... Другой даже как будто сквозь пальто жилетку видит. Впечатление такое, словно вот-вот тебя сейчас схватят. Затащат куда-нибудь, разденут. Вернулся домой, рассказал коридорному. Смеется. Это, говорит, сударься непривычки. Весьма многим, говорит, которые приехавшие с первоначала, так думается. У нас в 33-м номере помещик стоял. Так тот, раз даже самого себя в полицию с перепугу отправил. Подошел к колочному не весь на себя, что наградил. «Арестуйте для безопасности!» Уж очень один встречный господин пристально на его пальто воззрился. Но только вы не извольте опасаться. Это не так, только взглядом. Поэтому у нас это довольно строго запрещено, и полиция охраняет. Решил, однако, буду ходить, держаться поближе к полиции. Береженому-то лучше. Двадцать шестого августа. И Шельма же наш брат провинциал. И выжига! Знал ведь, куда по своему делу пойти. Прямо к Мильбретту. Прямо к Мильбретту. И никто меня не учил, ей-богу. Так, по наитию какому-то. Прямо в средоточие попал. Вхожу по лестнице. Перегоняет молодой человек. Недурной наружности. В партикулярном платье. На лице эткое... рассуждения Министерство внутренних дел, — говорит, — не приходило. — Никак нет, — швейцар, — говорит. — Министерство внутренних дел раньше пяти часов не собирается. — А юстиция есть? — Юстиция есть. — Сейчас юстиции семь бифштексов пронесли. — Земледелие? — Министерство земледелия. В кабинете зеленый горошек кушает. — величественно Вот Русью-то откуда правят? — Здесь мне. И основаться. Двадцать седьмого августа. Оказывается, не туда попал. Лакей мне все объяснил. Дал ему трешницу. Ежели, говорит, вам для дел, то вам к Доминику надо трафить. А у нас столько справки. Потому у нас чиновник ест мелкопоместный, который справляющийся. Величественный город. Для справок. Особый ресторан держит. Двадцать восьмое августа. Был у Доминика. Ну и ресторан. Сказка. Ручки из настоящей меди. Блестят так глазам больно. «Вот бы наш трактирщик влас что держит трактир возле будки, посмотрел, а? Сдох <смех> бы, и народ кругом сразу видно, деловой, шапки не снимает, некогда, ест стоя, пьет стоя, при мне одному предложили, вы бы сели, даже обиделся, что вы этим хотите сказать, сели, самих бы вас не посадили». Имел счастье познакомиться с одним господином. Личность величественная. Богач должна быть дьявольский. За все вперед платит. Даст десять копеек. Сейчас ему рюмку водки нальют. Даст пятачок ему пирожок на блюдечке. Он здесь прям как свой. Все привычки его знают. Спросит пирожок. А буфетчик сейчас пятачок позвольте. И знает, что он вперед платить любит. Я так думаю, что он по, по юстиции... «Потому у него, что ни слова, вот когда я был в суде, часто бывает, за своим делом следит, всех председателей знает и, видимо, строк, попробующий ним заговорить о прокурорах. «Это прокурор, да это...» — и такое слово скажет. Величественно. Я думаю, он их скоро всех сменит. Хотя у меня, слава богу бог миловал, до суда никакого дела нет». но познакомиться с таким лицом никогда не лишнее. Предложил ему осетрины, не уклонился, и был так добр, что два шнита выпил. Двадцать девятого августа. Оказывается, что я с величественным господином Маху дал. Юрист он, юрист, но больше так, практик, судился много Два подлога, три мошенничества, четыре растления, шесть растрат, двенадцать вовлечений в невыгодную сделку, до да семь обещаний жениться. Ай, как величествен! Величественный город! Но, впрочем, посоветоваться с таким опытным человеком никогда не лишнее. Рассказал ему мое дело. Так и так, происшествие в усадьбе около кладовки, керосинный запах, не продохнешь. И все огурцы провоняли. Да чего? Траву пробовал поджечь, прямо как лампа горит. Полагаю, залежи. Фонтан? — говорит. Так вы это не в то учреждение? Доминик, это по вексельной части. Вот если бы вы, говорит, на вексельной бумаге, что махнули. Да под псевдонимом... Как так, спрашиваю, под псевдонимом? А то говорит, некоторые скромные люди... «Не ищущие славы. Векселя псевдонимом подписывают. Ну, тогда бы ваше дело у Доминика. А ежели, говорит, у вас фонтан, так вам в Кюба надо. У нас по этим делам Кюба». И взял десять рублей. Тридцатого августа. «Был у Кюба. Величественно. Швейцар в Ливрее. Сразу видно, что присутственное место». Я ему сейчас трешницу в руку. «Какой стол у вас, спрашиваю, по нефтяным делам?» «А ну, вот тут, — говорит, — полевее, пожалуйте». Обратился к столоначальнику, который моим столом заведовал. «Маньчжур, но очень любезен и даже снисходителен. Будьте, — говорю, — так любезны, и дайте мне, пожалуйста, если это вас не затруднит оситрины, и уж, кстати, если можно, то и рост бифа. Все, — говорит, — возможно. Так меня это слово ободрило». «Позвольте, говорю, сказать вам уж откровенно, я больше не насчет осетрины, а насчет нефти. Нефтяные залежи. устроить как-нибудь, а? Директором будете». «Хм, — говорит, — это стало быть насчет компании. Вот-вот, — говорю, — насчет компании. Так это вам, — говорит, — с полчаса обождать нужно. У нас оживление промышленности не раньше половины первого начинается. Как бы, — говорю... «А вы, — говорит, — позвольте ваш носовой платочек, я керосином надушу, не извольте беспокоиться, компания на запах соберется, такая реализация произойдет!» И действительно, подушил, сижу, начали собираться, и все воздух нюхают, все нюхают, черт, — говорит, — знает, откуда это так пахнет, даже аппетит разыгрывается, как вдруг входит господин, величественный такой. Потянул носом, даже в лице переменился. Али кричит, кто из Баку приехал? Из Баку устал, начальник говорит, никого. А почему в воздухе так пахнет? это говорит, вот от них дух идет. величественный господин прям ко мне. Глаза горят, даже здравствуйте не сказал. Почему запах? Залиж, говорю, нефтяные у меня. Где? — спрашивает, а у самого голос так дрожит. «Так и дрожит. В Баку? Где? Зачем, говорю, в Баку? В Рязанской губернии. У меня в усадьбе. Кладовка, огурцы, трава, лампа. В конце июля обнаружилась Разъяснил как следует, как вскочит, дурак кричит, подлец кричит, разбойник, негодяй, невежий, изменник. Позвольте, говорю, не имею честь знать вашего имени и отчества, у него, говорит, олуха, нефтяные залежи, а он пентюх с июля дома в Рязанской губернии киснет. Тут люди без дела сидят, без хлеба, а он там ходит и только нюхает. да как ж ты не подлец после этого да ты бы раньше то да мы бы в этот месяц такое оживление промышленности создали святых вон воносей запрещало бы у нас твоя рязанская губерния и сейчас еще четверых таких же предприимчивых людей к столу пригласил сейчас же тут же на оборотной стороне счеты и подсчет сделали перво на первоочредительские акции тому сто тому тысячу Что-то много у них вышло. Мне пятьсот дали. «Учредительская акция — это все. Сейчас этот подсчет наоборот обороте другого счет переписали, и мне один экземпляр дали. Храни, — говорит, — эту бумажку, как зеницу ока. Теперь твое дело в шляпе». А сами за головы схватились и даже застонали. «Ах, стонут! Если бы Гольденберг жив был! Прямо Гольденбергское дело!» а кто такой робко спрашиваю гальденберг был даже возрились гальденберг говорят да если б гольденберг жив был ты бы уж сейчас миллионером был из за стола не выходя «А другого, говорю, Гальденберга, нету другого. Он говорит другого. Гальденберги родятся веками. Человечество сто лет беременно бывает, пока Гальденберга родит. А, впрочем, и теперь люди есть. Не бойся, будет взмылено». «Ничего не понимаю, но, кажется, мое дело в хороших руках. Всю ночь мне во сне Гальденберг снился и что-то мылил». Даже соседи в стенку стучали, кричал во сне шибко. Снилось, что будто в мыльной пене тонул. 31 августа. Дела — фурор. Величественно идут дела. Прихожу сегодня в Кюба на заседание по оживлению отечественной промышленности. Встречают. Пей, монополь! Акции уж на пятьдесят рублей выше номинала стоят. — Да как же говорю, они стоить могут, ежели их еще нету. А это уж, говорят, не твое дело. Пей, молчи, молчи и пей. В этом оживление промышленности и состоит на пятьдесят рублей. И это Гальденберга? Нет. Что ж было бы, если бы Гальденберг был жив? Высказал эту мысль одному из компаньонов. Тот даже заплакал. Если б гельденберг был, приказал поднять штору и показал мне пальцем на улицу. — Видишь людей? — вижу, — говорю. Ну, — но так вот, — говорит, — все бы эти люди уж без Исподни выходили. Понял? Вот что бы было! Опять кричал во сне. Видел всю ночь Гальденберга. Первого сентября. Предварительные записи на акции поднялись еще на 75 рублей. Успех колоссальный! Многие уж капиталистами сделались, и, что замечательно, никто у себя в руках не оставляет. Все друг с друга разницу берут. Тем не менее, был огорчен беседой с одним московским мануфактурщиком. «Меткаливая у него дело, личность величественная». Но разговор неприятный. Предложили ему на тысячу акций предварительно записаться. Пока не тесно. Говорит, тысячу с не тысячу, а одну акцию возьму охотно. Больше для того, чтобы в зал заседания иметь право войти». будто бы гражданский истец, когда вас судить будут, а то теперь очень трудно в зал заседаний попасть. Позвольте, говорю, как в зал заседаний? Дело солидное, капиталисты принимают участие. помилуйте говорит. Какие же у вас в Петербурге капиталисты-с? У вас, если человек хорошую марку красного вина пьет, так он и капиталист. «А только я так замечаю, что многие за последнее время с красного вина на пиво перешли. А, впрочем, я что же, услужающий, дай мне и господам шесть бутылок «Монополия Сек». Пусть промышленность оживляют, а я послушаю. Я люблю это забавно, с неприятной личности. А, впрочем, как мне один из компаньонов сказал, что его слушать, сам потом плакать будет, что миллионы мем носа проплыли». «Вот рад буду, когда он заплачет, вот рад буду!» Второго сентября. Вот сегодня истинно приятно провел время. И акции еще на пятьдесят рублей поднялись. И с графом с одним познакомился. Настоящий граф. Не только потому сиятельством зовут, что хорошее красное спрашивает. Величественная личность. Другого такого деятеля в России нет. — В сорока четырех обществах членам ревизионной комиссии состоит шутка? — Ваше, говорю, сеятельство, а? не изнуряйте вы себя? — Ничего, — говорит, — справляюсь. Я приказал, чтобы на дому меня не затрудняли. Хюба дела носят. Мне пояснили, в чем дело. Человек величественный, рода знатного, но насчет имущества в умолении. Вот за него и хлопотали. Сделайте так, чтоб человек сообразно жить мог. Ну и сделали. Как общество, так и говорят. Вы уж в члены ревизионной комиссии графа выберите. До семидесяти тысяч в год. Зато дня спокойного нет. Все откуда-нибудь жалование приносит. Сядет завтракать сейчас швейцар. Ваш сияющий, там артельщик из вашего общества вас спрашивает. «Меня? Ты хорошо знаешь, что меня. А то тут на прошлой неделе путаница вышла. Я с Коко Петрищевым перепутался. Я за него, оказывается, жалу не получил, а он за меня в отчете ревизионной комиссии расписался. Переписывать потом пришлось. Ты хорошенько, Артельщика, спроси». Такой осторожный граф. «Так точно. Ваш ясно спрашивают. Ну, зови. Что тебе, братец? Жалу не вошли». «А, хорошо, давай, жалование. Что сделать надо? Писать где-нибудь?» «Так, ну что, ваше сло. Вот здесь, ваше слово. Здесь, в этой клеточке? Что писать надо?» «Звань фамилию». «Ну вот тебе, звань фамиль больше ничего». ну вот здесь еще, ваше слово, черкнуть, потрудитесь. Отчет ревизионной комиссии». «Давай сюда». «Здесь что, тоже звань фамиль Уж и число просто для верности». «И зволь тебе для верности. Какой у нас теперь месяц? Какое число? Все?» — Покорше благодарим, Васящик. Ну, на тебе. Рубль иди с Богом. Кланися директорам. — Много лет. здравствуй Васящик. Счастливо оставаться, Васящик. Иди, иди. — Постой, постой, швейцар. Верни, Артельщика. Верни. — Ты из какого, братец, общества? — Из общества чугун, плавильного, костя, обжигательного, тряпку, вареного, дел на вере. — Ну, ступай. Какие, однако, у нас в России общество есть, а? Скажите, граф и нас ревизовать будет. Мне потихоньку сказали, надо и ему десятку учредительских записать. Так уж обычаи. Пусть записывает. Тем более, что в виду успеха дела число учредительских решено удвоить. Третьего сентября. Акции идут в гору и в гору. Теперь нужно уже за хлопоты приниматься. Вчера мне объявили, теперь пора уже и к Данону обратиться. — Прошение, спрашиваю, что ли, писать надо? — Зачем, — говорят, — прошение. Можно и без прошения дело объяснить. Так в Петербурге все просто и величественно. Господи! 4 сентября был у Данона. Вот уж величественно, так величественно. Это у них должно быть вроде совета какого-то. Кругом только и слышь, ваш преусходство ваш превосходительство обедали с одним. За штатный... Но в силе, говорят, такой, какой ни одному штату не полагается. Обошлось действительно без прошения. Просто спросили бутылку какого-то такого вина... Я даже испугался, думал, младенц подкинули и в корзиночки несут. Да лакей на цыпочках, прикусив губы, и стараясь не дышать, несли. А метродотель около танцевал, и на них цикал. Заштатный, как увидал бутылку, так и сказал. Судя по марке, речь идет о нефтяном фонтане, не так ли? Тут меня начали в бок толкать и за фалды дергать. Не столько говорю даже о нефтяном фонтане. ваше превосходительство, сколько беспокоит нас то, что осталось некоторое количество нерозданных учредительных акций. А не дозволите ли за штатный других четверых крикнул? И еще четыре таких же бутылки с таким же предосторожностями понесли. Еще были у Эрнеста. За штатный речь держал об оживлении промышленности, говорила на меня пальцем, показывал, как, например, для подражания». Какой-то генерал из постороннего ведомства как-то попался. Экспромт в стихах, в мою честь, говорил. Почему-то меня называл Дарьей. К тебе я обращаюсь, Дарья. Тебе желаю... Жарь. Я. Послали за цыгадами? За какими-то статскими советниками? Государственные вопросы решали? Танцевали по этому случаю? Не помню. Четвертого сентября. Кюба, Эрнест, не помню, ничего не помню. Какого-то числа. День был без числа. Очутился утром у Фелисьена под руку с тайным советником. Официант спрашивает, изволите, за кем послать или так в кабинете плакать будете? Как плакать? О чем плакать? А то, говорит, очень многие к нам поутру плакать приезжают. Возьмут кабинет, смотрят на реку и плачут, потому что душу имеют. Да ведь я так, говорю, и самоубийством кто может кончить? Не извольте, говорит беспокоиться. Мы петербургское лицо знаем, зачем петербургскому лицу до этого отчаяния чувств доходить? Отплачется у нас опять за прежнее, с новыми силами примется. Да и, говорит мой спутник, нам большой кабинет». — Много плакать хочу. Тот вот, где мы на Медне всем ведомством плакали. Отвели, подали фрукты, ликеры, нашатырного спирта, одеколона и заперли. Величественный момент пережил. Исповедь тайного советника слышал, рыданием его внимал. Плакал мне в жилетку. — Бил и себя, и меня в грудь. Знаю я вас! — кричит. Вы на нашего, брат, глядите и думаете, ишь пиршествует, ишь доволен, ишь кому жить, а вы нам внутрь заглядывали. А вы знаете, что у нас внутри-то делается? Внутри! У меня, например, внутри у меня солитер. Знаешь ты это? Как говорил солитер? Так говорит солитер в желудке». У другого жена транжирка, другого француженка разоряет, на правильной эстезии ему держаться не дают, А я от этого воздерживаюсь. Я даже с одним пустынножителем в переписке состою, На меня солитёр губит. жены нет, француженки нет. Солитёр. Я как может быть страдаю. Ты думаешь я не чувствую, я всё брат чувствую. «Я утром просыпаюсь, думаешь, не решаю? Решаю! Так поступать буду, этак, баста, довольно, клятву даю, а иду мимо милютиных лавок и вдруг вижу в окне фигу». индейскую фигу, и вдруг мой солитер поднимается. Фигу ему под лицо подай, знать ничего не хочет. Подай фигу, устрицам у негодяю, шабли рейнской лососины, пулярку с трифелями. Ну и иду к вам, к предпринимателям подлым, и сдаюсь. Кормите моего солитера, а если бы у меня не солитер, может, судьбы России иные были бы, а солитер... — Мне бы по моему солитеру совместителем восьми ведомств надо быть, а у меня одно не свидетельствовали. Тут уж я его утешать начал. Не плачьте, говорю. Разве это ваша вина? Ах, как у нас без достаточного усмотрения назначают. Надо бы медицинскому освидетельствонию подвергать. По болезни и должность. Например, печенью человека в губернаторы. «Если губернатору да печь хорошенькую, он так губернию подтянет, земствует самое любо-дорого, а то что ж, помилуйте, был в одной из соседних губерний губернатор, так у него сахарная болезнь. Разве губернаторское страдание? Машинку он себе выписал. восхождение на горы называется. Утром как встанет...» Сейчас палочку, шапочку даже для иллюзии надевал и начинает по ступенькам восхождение. А преданный ему камердинер в это время из мехов в него дует, будто буря в горах. «Высоко я?» — спрашивает. «Василий. Ух, как высоко!» — говорит. ваш превосходительство! Даже не видать!» «Нет, что это порядок?» — является правитель канцелярии. Язвительный мужичонка был. ваш говорит, — превосходительство!» В земстве революция, опять шесть новых школ хотят строить, а губернатор Муах, какой вы неосторожный. Я вчера на семь тысяч футов над уровнем моря поднялся, в ледниках ночевал, и теперь к вершине Чимбараза поднимаюсь, а вы мне вдруг о каком-то земстве, мне впор под ноги смотреть. Вы знаете, что такое вершина Чимбараза?» Направо пропасть, налево пропасть, а посредине тропиночка, как нитка, доземство тут оставьте их в покое. И распустил, а будь у него печень, решительно необходимо медицинское освидетельствование. Обнял меня старик, правильные говорит твои слова, верно говоришь, однако часа два все еще плакал. А потом его солитер себе устриц спросил, и он мне бумагу подписал. Вернулся домой, нашел городскую телеграмму от директоров нашего предприятия. Где пропадайте акции идут в гору. Слава богу. Седьмого сентября. Караул. Пожар. Катастрофа. Всемирный потоп. Все погибло. Разрушено. Ничего нет. Нефть, фонтаны, Кюба, Эрнест, акции, ничего, ничего не существует. Сейчас получил из дома письмо. Жена пишет. Наконец узнала истинную причину, почему огурцы провоняли. Черт тебя узнавать просил. Оказывается, это дура Афимия, когда капусту в погреб спускали, раскокошила бочку с керосином, который был куплен на зиму, и вышибла днище, оттого и огурцы теперь погибли, и земля около кладовки керосином пропиталась, и даже в варенье. потонут тебе в этом варенье. Кинулся в Кюба, мертвый, прямо мертвый, повалился на диван. Все, все, погибло, днище. Только, и говорю, отпоили водой. Что случилось, спрашивают. Рассказал все толком, расхохотались. Только-то, как говорю, только-то, черт вам, еще велика, говорят, важность акций. И даже все уж учредительские проданы. Вот они, и денежки-то. Да что ж делать теперь? Делать что? Как? Что делать? Рыть будем? Ну, нефти нет. Может быть, другое что есть? Может, там золото есть? Почем знать? Денег не хватит. Дополнительный выпуск. Акции можно сделать. Ты чем нюнь-то садись. Вот ходатайство о выпуске облигаций подписывай. Облигацию теперь надо выпускать. Вот что подписал. Величественно. Опять день без числа. Живу. И промышленность, чувствую, живет. Ведь подумать только, как это оживляет. Рязанскую губернию, ах, Петербург, обо всей России думает».